Часть третья. Бестужев ходил из конца в конец по двору. Со двора, пустого, широкого, освещенного месяцем, он глядел то на огоньки в деревне за рекой, то на светлые окна людской, где слышались голоса ужинающих. В сарае были раскрыты ворота. Горел разбитый фонарь, поставленный на козлы Тарантаса. Григорий, наклонившись и отставив одну ногу, Шмыгал фуганком по потесини, заправленной в старый верстак. красно Краснодымный огонь в фонаре дрожал. Дрожали тени в сумрачном сарае. Когда Бестужев на минуту приостановился у ворот сарая, Григорий поднял возбужденное лицо и сказал с ласковой гордостью, — Крышку уже доделываю. Потом Бестужев постоял, облокотясь на раскрытое окно людской. Кухарка собирала со стола, остатки ужина стирала с него ветушкой пастухи и подростки укладывались спать митька разутый молился стоя на нарах усланных свежей соломой ванька среди избы рыжий лохматый печник широкоплечий и очень маленький ростом в черной рубахе с крапинками и звездки на ней пришедший из деревни из реки чтобы начать завтра Поправлять стены внутри Обвалившегося княжеского склепа Вертел, сидя на лавке, цигарку Анюта тупо, восторженно И косноязычно говорила с печки Вот и помер ваше сияйство, В голове ничего не положил Так и не дал мне ничего Нету да нету Погоди то да погоди Вот теперь и годи Вот и годи, годи теперь Погодил, милый А в голову себе много положил. Понял теперь, что у тебя в головах глупый. А чтобы так-то дать, рубрика 2, прикрыть мое тело. Я убогая, урода. Никого у меня нету. Ишь, грудь-то. И она распахнула кофту и показала голую грудь. Голая вся. Так-то глупый. А я тебя в старые годы любила. Я об тебе скучала, ты красивый был. Веселый, ласковый, чистая барышня. Ты всю свою молодость об своей Людмилочке убивался, а она тебя, глупой только терзала, мучила, да с другим под венец стала. А я одна тебя верно любила, да про то только моя думка знала. Я убогая, урода, а душа-то у меня, может, ангельская, архангельская. Я одна тебя любила, одна сижу, радуюсь о твоей кончине смертной. И она радостно и дико засмеялась и заплакала. «Пойдем, Анюта, псалтырь читать», — громко сказал Печник тем тоном, каким, говорят с детьми, кому-нибудь на потеху. «Пойдешь, не боишься?» «Дурак! Кабы ноги были целы, и пошла бы!» «Ай, плохо!» — крикнула Анюта сквозь слезы. «Их грех — покойников-то боятся. Они святые, причистые!» «Я и не боюсь!» — развязанно сказал Печник, — Закуривает цыгарку, загоревшуюся зеленым огнем. — Я с тобой хоть на цельную ночь в фамильный склеп ляжу. Анюта восторженно рыдала, утираясь кофтой. Не нарушая светлого и прекрасного царства ночи, а только делая его еще более прекрасным, пали на двор легкие тени, отшедших на месяц белых тучек, и месяц, сияя, катился на них в глубине чистого неба, над блестевшей крышей темного старого дома, где светилось только одно крайнее окно у изголовья почившего князя. 1918 год.